«Пробуждение на сцене и на экране». Центральные темы пробуждений — погружение в литаргию, каменное оцепенение, пробуждение спустя десятилетия в чужом и незнакомом мире — захватывают воображение. То, что, казалось бы, является содержанием и сюжетом сновидений, кошмаров и легенд, может происходить в действительности. За 17 лет, прошедших после выхода в свет пробуждений, Они вдохновили множество авторов на сочинение рассказов, поэм и романов на эту тему. Но особенно книга подействовала на художественное воображение драматургов. Реальность стала своего рода драмой, пожалуй, даже более близкой греческой трагедии. Уникальная, единственная в своем роде болезнь, играющая в конечном счете роль судьбы. Во всяком случае, именно так рассматривал ее Леонард Л. Живое представление и переживание мира других людей, мира до невозможности странного, но населенного такими же людьми, как и мы, людьми, на месте которых могли оказаться мы сами, это центральная идея пробуждений. Каждый читатель привносит в пробуждение свое воображение и сопереживание. То же самое делает каждый писатель, актер или режиссер, вдохновленный сюжетом и стремящийся создать его новую, собственную, оригинальную версию. Так, в течение последнего десятилетия появилось несколько радикально отличающихся друг от друга версий пробуждений, представленных в драматургической форме. Но лучшие из созданных пьес, несмотря на разнообразие стилей и разницу в деталях, едины в одном — верности истине исходного сюжета, внутренней правде страданий и жизни пациентов. Для меня это является пробным камнем истины. Чувство, что больной, если бы он смог увидеть драматургическую версию, воскликнул бы. Да, это поразительно, именно так все было. «Пробуждения» впервые вышли в свет в Англии в 1973 году и вызвали большой интерес и сопереживание, а также сильное желание увидеть и услышать настоящих пациентов, о которых я написал книгу. Я не был уверен, этично ли показывать на экране моих пациентов без прикрас, И кроме того, не знал, что бы почувствовали при этом они сами. То, что происходит между больным и врачом, тайно. Даже анонимное описание этих отношений уже есть нарушение тайных. Хотя литературное описание позволяет изменять имена и место действия, а также опускать или добавлять некоторые несущественные детали. Такая тайна не может быть соблюдена в документальном фильме. Зритель увидит и услышит все: реальные лица, настоящие голоса, подлинную жизнь. Я спросил моих больных, как бы они отнеслись к созданию такого фильма. Раньше эти больные с одобрением отнеслись к моей идее написать о них книгу. Давайте, расскажите нашу историю, иначе нас вообще никто и никогда не узнает. «Теперь они сказали, снимайте нас, мы будем сами говорить от своего имени». Я обратился к нескольким продюсерам документальных фильмов, но самое благоприятное впечатление произвел на меня документалист Дункан Даллас с йоркширского телевидения, редким сочетанием академической эрудиции и глубокой человечности. Дункан приехал в Маунт-Кармель в сентябре 1973 года и встретился с больными. Многих он узнал по главам пробуждений. «Я знаю вас», — сказал он Сильве и другим. «Я чувствую, что встречал вас раньше». Без сомнения, он, скорее всего, узнавал их по фотографиям, и это не была осведомленность, обусловленная обостренным чувством знания их как близких знакомых, как людей с уникальной историей. Он не мог знать их как личностей. В большинстве больные очень тепло отнеслись к Дункану, так как поняли, что он увидит и, если они разрешат, снимет их с объективностью и достойным сочувствием, не впадая в медицинскую академичность и в излишнюю сентиментальность. Пациенты также почувствовали, что он пришел к ним как исследователь и покажет их как людей, которые попали в необычную страну и оказались вынужденными жить в ней. Так были установлены взаимопонимание и взаимное уважение, и документальный фильм «Пробуждение» был снят в течение месяца. Документальный фильм по своей структуре почти в точности повторял книгу. Есть в нем пролог. Особую выразительность и силу придали ему архивной пленки, отснятые во времена эпидемии летаргического энцефалита. Портреты пациентов, пробудившихся после назначения Леводопа и ставших жертвами странных и нелепых бедствий всякого рода. В это место были вмонтированы ускопленочные кадры, которые я сам снимал в 1969 году. И, наконец, трогательное интервью с больными, в которых они вспоминали события, произошедшие с ними, и рассказывали, примирившись, как они живут теперь, после того, как в течение многих лет были живыми мертвецами, выброшенными из мира людей. Многие герои книги появились на документальном экране. Стар и ее настоящее имя Лола — Роза Р., Сильвия, Маргарет А., Мэри Б. и Леонард Л. Это также в эпизодах Фрэнсис, Мириам, Майрон, Герти и Марта. Показаны в фильме и другие больные, лишь вкратце упомянутые в книге. Сеймур, Сэм, Розали и Лилиан В. В фильме они фигурируют как основные персонажи. Лилиан Т. в фильме выступает оратором, представляющим всех остальных больных. Документальный фильм «Пробуждение» был показан в Англии в начале 1974 года, а затем прошел по экранам многих стран мира. Это единственный документальный рассказ о последних жертвах той далекой, давно забытой эпидемии и о том, как на короткое время преобразилась их жизнь под действием нового лекарства. Это фильм о том, насколько они человечны, несмотря на все беды и страдания. Фильм оказывает сильное эмоциональное воздействие. Он не только учит, но и позволяет унести с собой впечатление, какое может дать только действительный зрительный образ о том, как на самом деле жили и страдали эти люди. Я считаю фильм эквивалентом книги, и мне очень хотелось, чтобы его продавали вместе с книгой. В начале 1982 года я получил из Лондона объемистый пакет, в котором было письмо от Гарольда Пинтера из сценарий новой пьесы «Вроде Аляски», на создание которой, как он сказал, его вдохновили «Пробуждение». В письме Пинтер сообщил, что читал «Пробуждение», когда они вышли в 1973 году. Был глубоко тронут, но потом забыл о них, и книга оставалась в дальних закромах его памяти 8 лет, когда он внезапно вспомнил о ней. В связи с этим мне вспомнились дуинские леги и рильки, которые долго томились под спудом, а потом буквально взорвали литературный мир десять лет спустя. Пинтер писал, что прошлым летом, проснувшись однажды утром, сразу представил себе первую картину пьесы «Пробуждение больной» и услышал ее первые слова «Что-то происходит». Этот образ и слова произвели на Пинтера такое сильное впечатление, что пьеса была написана в течение всего нескольких недель. Вроде Аляски, одноактная пьеса, все действие которой происходит в течение половины одного дня. Пьеса начинается с пробуждения Деборы, больной, которая проспала или находилась в странном, недоступном и замороженном, вроде Аляски, состоянии 29 лет. Теперь ей 45, но она чувствует, что ей всего 16. Она не имеет представления о том, сколько ей на самом деле лет и что именно выпало на ее долю. Она думает, что седая женщина рядом с ней – ее двоюродная сестра или тетка, которую она никогда в жизни не видела, и для Дебора становится откровением, что это ее родная сестра, младшая. Это потрясение окунает ее в действительность». Когда я показал пьесу Марджиколь, которая работала со мной в 1969 году, в то время, когда пробуждались наши пациенты, она сделала очаровательный комментарий. «Это не Пинтер», — сказала она. «Это правда». «Нет», — возразил я, — «это Пинтер пишет правду». «Пинтер никогда в жизни не видел моих пациентов, не смотрел даже документальный фильм «Пробуждение». И тем не менее, в этом я полностью согласен с Марджи, то, что написал, было до жути похоже на правду. Первым делом я, конечно, вспомнил мою пациентку Розу Р, которая, очевидно, несмотря на все различия, послужила прототипом главной героини пьесы. Я представил, как Роза читает и смотрит пьесу, приговаривая. Боже мой, он меня понял, он схватил все. Я осознавал, что Пинтер прочувствовал нечто большее, чем написано мною, проник божественным, необъяснимым способом в самую суть, постиг непостижимую, казалось бы, истину. Это была поистине пинтеровская пьеса. Его стиль, его настрой, его язык буквально все говорило о том, что эту пьесу не мог написать никто другой, только Гаральд Пинтер. И снова, как не парадоксально звучит, в каком-то смысле это действительно был не Пинтер, ибо пьеса была в высшей степени прозрачной и трансцендентной. Автор находился рядом, невидимый, за декорациями, над ними, но, перефразируя Джойса, очистился от зримого собственного присутствия. Не могу удержаться от сравнения, которое напрашивается само собой. За четыре года до этого я уже получил от одного драматурга пьесу на тот же сюжет, в которой главной героиней опять-таки была та же пациентка. Пьесу также сопровождало письмо, в котором автор писал, что стал одержим сюжетом, думал о нем день и ночь целых два года. И тем не менее эта пьеса, хотя литературной по содержанию она ближе к моей книге, оставила у меня ощущение нереальности, неискренности и неправды. Более того, мне показалось, что одержимость автора выпирает из каждой строчки, с каждой страницы. Это была его суть и его видение, но ни в коем случае неправда. Я мучился от одной мысли о том, что Роза Р. может прочесть эту пьесу или увидеть ее. Она, несомненно, вышла бы из себя. Нет, нет, все было не так, это все, что угодно, только неправда. Такое же мнение о пьесе Пинтера вынес я и от просмотра спектакля по этой пьесе, первое представление которой состоялось в Национальном театре в октябре 1982 года. Этот спектакль дал мне, всем, кто его смотрел, возможность пережить жуткий, неправдоподобный момент пробуждения больной. Не могу умолчать и от Джуди Денч, которая играла Дебору. Ее исполнение, великое исполнение, было просто правдой. Я был поражен и изумлен, как в тот момент, когда поразился правдоподобию концепции пьесы Гаральда Пинтера. Дэнч, как и Пинтер, никогда не видела ни одного постенцефалитического пациента. И более того, как говорила она сама, и не хотела бы видеть. Она посмотрела документальный фильм и посетила Хайлендский госпиталь позже. Она полагала, что сможет в достаточной мере представить внутренний мир больной на основании портрета, написанного Гаральдом Пинтером. Это отношение чрезвычайно удивило меня, но представление было захватывающим, и я был вынужден признать ее правоту. И вот что я хочу добавить. Дебора Пинтера грешит против истины в двух отношениях. Во-первых, была настоящая, оригинальная, так сказать, исходная Сильвия. Потом ее портрет или концепция, созданная мною под именем Розы Р в Пробуждениях. И теперь Пинтер изобразил ее как Дебору в своей вроде Аляске. «Правда, сейчас я вижу, что такой образ мысли неправилен, ведь образ обладает своей индивидуальной силой и притягательностью. Образ моей розы был, можно сказать, навеян Сильвией, но Сильвией, увиденной моими глазами через призму моих чувств, пронизанную моими эмоциями и субъективностью». Соня Орвелл, когда читала первые издание «Моих пробуждений», была очень расстроена фотографиями Сильвии, помещенными на фронтисписе. Так у Бога, сожалела она, ваша картина намного богаче. До получения пьесы Пинтера я опасался драматического представления или чего-то еще, поставленного по мотивам, или как-то еще моего произведения. Пробуждение, думал я, реальная вещь. Остальное наверняка будет придуманным. Да и как может быть реальным художественное произведение без прямого и непосредственного контакта с пациентами, если контакт был только опосредованным, удаленным? Однако пьеса Пинтера убедила меня, что при постановке нет необходимости измерять долю реального в общем растворе с художественным вымыслом. Напротив, если представление обладает своей внутренней убеждающей силой, Реальность и правда появляются снова и снова при каждом следующем воплощении. Я почувствовал, что Пинтер дал мне не меньше, чем я ему. Я дал ему одну реальность, а он взамен дал мне другую. Вроде Аляски была поставлена во многих странах мира на многих языках, хотя не была до сих пор поставлена на языке жестов. В последней постановке 1989 года, прошедшей в Лондоне, Пинтер сам играл роль врача. В 1987 году появились две пьесы из трех, и все были основаны на пробуждениях. В начале года Джон Ривс, продюсер канадской радиовещательной корпорации, обратился ко мне с просьбой разрешить постановку радиоспектакля и вскоре прислал мне сценарий. Сценарий двухчасового спектакля должны были читать 8 или 9 актеров. Он был построен точно так же, как моя книга. 8 или 9 эпизодов с больными, с членами их семей, с врачами. Предполагалось, кстати, что пролог и эпилог буду читать я. В самом деле, 99% радиопьесы составляли цитаты из моей книги с небольшими изменениями, с перестановками слов героев книги. Я не задумывался о драматургической структуре, когда писал, так как мыслил в категориях истории болезни и размышлений. К моему удивлению, это сработало. Когда мы с актерами читали свои роли, то превращались в пациентов и врача под руководством Джона. Руководство это временами становилось музыкальным. Меня при этом не покидало жутковатое ощущение, что ожили мои старые пациенты. Я превратил их и их жизнь в слова – И теперь эти слова чудесным образом снова превращались в людей. Я, как, впрочем, и все мы, ощущал чрезвычайные муки, печаль, радость. Мне хотелось протянуть руки и обнять их всех. «Привет, Роза, Леонард!» Передо мной были настоящие, неподдельные Леонард, Роза, Люси, Майрон, Эстер и Магда». Проникновенным и трогательным было не индивидуальное исполнение. Актеры играли в единстве, как настоящая слаженная труппа. Все вместе мы становились героями и персонажами пробуждений. Мы вместе играли, существовали и оживляли героев в новой среде. Передача Джона Ривса, вышедшая в эфир в марте, собрала большую слушательскую аудиторию в Канаде. Последовали сотни телефонных звонков и писем от слушателей Люди признавались, что были буквально заворожены, чувствуя, что лично знают больных Находились вместе с ними, делились с ними радости и горести и проживали их жизнь, узнавая об их пробуждениях Многие слушатели не читали мою книгу Многие утверждали, что являются не читателями, но слушателями Реальность воспринимают не визуально, а на слух Эта новая передача речи, звуковая человеческим голосом, придала словам физическое существование, облекло их в плоть, подарила им живость присутствия, какого не хватало страницам книги. И хотя письмо есть зафиксированное на бумаге речь, и в умах читателей она должна превращаться в живые слова, Но, будучи произнесенным вслух, слово приобретает ту непосредственность, какой не обладает никакое, даже самое мастерское описание. Радиопостановка пробуждений показала силу устного слова, его способность передавать, представлять и пробуждать реальность. Слушатели говорили, что видят Леонардо, Розу и других, хотя среда сообщения была чисто вербальной, звуковой. Эта постановка изменила мое собственное отношение к пробуждениям, хотя я, конечно, продолжал питать надежду, что люди будут читать мою книгу, но начал чувствовать, что другие средства передачи тоже ценны и нужны. В сотрудничестве с Кармель Росс актрисой и продюсером я выбрал несколько отрывков из пробуждений и прочел их вслух, проговорил для аудиоверсии. Я никогда прежде не выступал как чтец не слишком часто слушал записи профессионального художественного чтения, но теперь внезапно понял правильность и необходимость такого вида искусства. В сентябре 1987 года Арнольд Эприл, художественный директор Чикагского городского литературного театра, специализирующегося на почти буквальном воспроизведении художественной литературы, поставил на сцене свою версию «Пробуждений». Я не был готов к тому, что мне пришлось увидеть в театре. Думал, это будет просто чтение о как в постановке канадской радиовещательной корпорации. Не представлял, что это будет настолько сценическая, настоящая театральная постановка. Слушатели радиопостановки часто писали, что могли видеть в персонажах настоящих пациентов. Но в действительности они их воображали своим мысленным взором. А здесь герои были видимы реально. Я, возможно, единственный человек в зале, знал, как выглядят эти больные в жизни, и расхождение во внешнем облике актеров и настоящих моих пациентов возмутило меня. Правда, всего лишь на пять минут. Потом это просто перестало иметь значение, ведь то, что я увидел, было очень правдоподобно, верно и даже реально, несмотря на фактические отличия». Больше всего меня очаровало, что чикагская Мириам Ха, великолепная актриса, оказалась крупной, грудастой, отчаянной, горячей черной женщиной, хотя моя Мириам Ха была стареющей оплывающей еврейкой Ашкенази. Но все это было абсолютно неважно и даже наоборот. Джеки Сэмуэльс была превосходной Мирием, глубоко творческой, такой же глубоко характерной, как и настоящая Мирием. И если бы она была жива и посмотрела спектакль, то пришла бы в полный восторг. А сама Сэмуэльс, близко придерживаясь текста пробуждений, сделала образ Мирием на удивление своим, органичным, зарядив его своей жизненной силой, наделив своей неповторимой индивидуальностью. Актриса изобрела, создала свою собственную мирем. Но, несмотря на это, она была в основе своей настоящей. Это была моя мирем и реальная Мириам тоже. Сценическая версия позволила себе вольности, которых не было в радиопостановке. Это новые диалоги, хотя три четверти их заимствованы из текста книги. Отступления и собственные сценические трактовки характеров персонажей и некоторых ситуаций. Это не был образец художественного чтения. Это было видение моей книги Арнольдом Эприлом и его версия книги. В постановке было, естественно, больше расхождений с оригинальным текстом, чем в радиоспектакле. Но, по сути, эта очаровательная и творческая постановка ни на йоту не отклонилась от истины. Буквально через месяц, теперь уже из Лос-Анджелеса, я получил первую версию киносценария «Пробуждений». Продюсеры Уолтер Паркса, Ларри Ласкер, первый раз обращались ко мне еще в 1979 году. В следующем году они посетили Маунт Кармель, познакомились с Леонардом Эл и многими другими больными, которых я описал в «Пробуждениях». Потом последовали многочисленные визиты, и на протяжении нескольких лет происходили не менее многочисленные дискуссии. Голливуд обычно долго раскачивается. Да я и не был уверен, что из этого что-то выйдет. Но в 1987 году я получил сценарий художественного фильма. Сценарий, написанный Стивом Зельяном, сильно отличался от литературного первоисточника и был сконцентрирован вокруг одного пациента, Леонардо Л. При этом был подробно разработан задний план, отделение пост больных и весь госпиталь. Все больные отличались своим неповторимым индивидуальным пробуждением. Сюжет фильма был основан на тесной связи между Леонардом Л и его лечащим врачом, который в каком-то отношении, но только в каком-то, похож на меня. Связь эта становится все крепче по мере развития событий фильма. При этом замечательную эволюцию претерпевает и сам врач, который поначалу был слишком академично отстранен, но потом по-человечески проникается заботами и бедами больного, начиная сопереживать ему. По ходу фильма происходит множество неожиданностей, нежных и жестоких, и все заканчивается красивым драматичным финалом, который во время чтения сценария тронул даже меня, хотя фактически был очень и очень далек от правды. Я не знал, как отнестись к сценарию. С одной стороны, он довольно близко воспроизводил то, что происходило в действительности, но с другой имел несколько неожиданных и совершенно новых сюжетных линий. Однако я видел, что это необходимо, и многие сценические нововведения мне понравились. Но возникли претензии к образу психиатрического отделения, как очень жестокого, да и вообще отделения с такими порядками просто не существовало в Маунт-Кармеле. Еще я не согласился с тем, что персонал больницы, врачи были показаны как люди, лишенные всякого воображения склонные к репрессивным мерам в отношении больных. Однако я не мог не отреагировать положительно и отчетливо на эмоциональную правдивость портретов, на воображение, с каким были воссозданы характеры и внутренняя жизнь действующих лиц. Мне доставило особенное удовольствие требования сценария на верное изображение внешних проявлений неврологической патологии, изображений тяжких страданий в многочисленных и разнообразных формах, тех способов, какими пациенты боролись и справлялись с недугом. Требовалось также достоверное изображение пробуждений и того, что за ними последовало. Хотя я должен был активно участвовать в создании фильма в качестве консультанта, мне пришлось отказаться от мысли, что это хотя бы в какой-то мере мой фильм. Сценарий принадлежал не мне, фильм по большей степени создавался не моими руками. Мне было не очень легко признаться в этом себе, но, сделав это, я испытал настоящее облегчение. Я смогу в конце концов обеспечить медицинскую и историческую достоверность. Приложу все свои силы, чтобы в отклонениях от сюжета книги была картина, приближенная максимально к реальности, и чтобы создатели фильма и актеры могли осознать и оценить меру своей творческой работы. В следующем октябре я встретился с режиссером фильма «Пенни Маршалл». Она также нанесла визит в Маунт Кармель, и мы проводили долгие часы, прогуливаясь по расположенному вблизи госпиталя ботаническому саду, обсуждая фильмы пациентов. В июне 1989 года я узнал, что роль больного будет играть Роберт Де Ниро, а еще через месяц узнал, что Робин Вильямс будет играть меня, или, по крайней мере, роль врача, прототипом которого служил я. Боб, Робин, Пенни и Стив — «Стремились увидеть как можно больше больных, постичь дух Маунт-Кармеля и постичь верно. Много часов и дней мы посвятили посещению госпиталей, где я работаю, беседовали с пациентами, страдавшими паркинсонизмом, и с немногими оставшимися в живых больными с постенцефалитическим синдромом. Все актеры, которым предстояло играть постенцефалитических пациентов, много раз, вникая в мельчайшие детали, пересматривали документальный фильм «Пробуждение». Этот фильм послужил первичным визуальным источником, источником образов для фильма. Кроме того, для этой же цели использовали километры отснятой мной 8-миллиметровой пленки и аудиозаписи, сделанные мною на протяжении 1969-1970 годов. И, наконец, съемочная группа пользовалась архивными киноматериалами, отснятыми во время большой эпидемии летаргического энцефалита. Роберт Де Ниро приобрел легендарную известность среди других актеров тем, что отличается страстью к пониманию того, что собирается играть, к исследованию мельчайших, можно сказать, микроскопических деталей создаваемого им образа. Теперь я увидел это собственными глазами. Никогда прежде я не видел и еще меньше принимал участие в исследовании актером сути своего героя, в исследовании, кульминацией которого, как сказал мне однажды Том Конти, является то, что актер становится своим героем, познавая его суть всем своим существом, познавая изнутри». Узнав, что в Хайлендском госпитале в Лондоне до сих пор находятся 9 больных с пост синдромом, больных, которые поступили туда в юношестве и провели в нем почти 60 лет, Боб решил, что для него чрезвычайно важно посетить их. И в августе 1989 года мы вместе отправились в Лондон. Он проводил по много часов, беседуя с этими больными и записывая их голоса на пленку. Он всегда любил потом прослушивать сделанные записи. Тогда я впервые увидел его с больными, и меня впечатлило и глубоко тронула его способность к наблюдению и сопереживанию. Он пришел к ним не как врач, озабоченный лечением, не как ученый, интересующийся патофизиологией их страданий, а просто как человек. Он общался с ними как художник и актер, как человек, искренне желающий сделать верный портрет, полной решимости стать таким верным портретом. Это превосходно понимали и сами больные, которые были заинтересованы и тронуты вниманием, которого им прежде никто не уделял, вниманием, которое, и это весьма любопытно, было сродни лучшим образцам научного исследования. Он действительно наблюдает нас, заглядывает нам в душу, говорил мне один из больных на следующий день. Никто не делал этого с времен старика Пердона Мартина, но он действительно пытался нас понять, понять, что с нами происходит. И мистер Де Ниро, он немного похож на Мартина, он тоже пытается понять. «Когда мы вернулись в Нью-Йорк, приехал Робин Вильямс, и теперь мне предстояло встретиться с человеком, который должен был стать мной. Поначалу это было нелегко нам обоим. Я видел, с каким пристрастием Боб наблюдал и изучал Хайлендских пациентов, и теперь опасался, что стану предметом такого же пристального наблюдения и изучения». Но Робину главным образом требовалось наблюдать меня за работой и видеть меня в моей естественной роли врача-исследователя, а также посмотреть на больных, с которыми я работаю, с которыми жил в пробуждениях. Итак, вместе с Пенни мы посетили госпиталь «Сестер для бедных», где я наблюдал и лечил двух больных с пост синдромом в течение 15 лет. Здесь, как и в случае с Бобом, «Я был очарован тем, как непосредственно и легко Робин проникся ситуацией, совершенно для него новый и незнакомый, каким открытым и доступным был в общении с пациентами, как спонтанно мог входить в доверие к ним. Он очень сильно отличается от Боба, естественный как личность, как актер». Пенни коммуникабелен, общителен и открыт, в то время как Боб замкнут и напряжен. Но они оба обладают схожими энергетиками и творческим вдохновением, и одновременно тактом, заботой, страстью и вниманием к мелочам. Несколько дней спустя я был буквально поражен одним эпизодом, случившимся, когда Робин, Боб, Пенни и я посетили госпиталь в Бронксе. Там мы провели несколько минут Среди весьма обеспокоенных больных В палате гериатрического отделения Где несколько больных По меньшей мере шесть человек Одновременно говорили и кричали Самые несусветные вещи Позже, когда мы ехали из госпиталя Робин внезапно повторил Всю эту сцену Буквально взорвавшись монологами Невероятно точно имитируя голос И интонации каждого услышанного им больного Доведя стиль имитации До совершенства Я слушал в изумлении, чувствовал, что он сумел вникнуть во все, что там происходило, услышать каждый голос и разговор в том немыслимом хоре и крепко удержать все это в своей памяти. И теперь он воспроизводил эти голоса так, словно был одержимыми. Способность к мгновенному схватыванию и воспроизведению, способность для обозначения которой слово «мимикрия» слишком бледное — это были совершенно правдоподобные забавные имитации, схватывающие подлинное чувство и полное творческого начала, в огромной степени развита у Робина. Она является, похоже, первым шагом в его актерском постижении образа, способность, которая позволяет создавать энергетически верный и чувственно точный внешний двигательный образ, который он может потом сканировать и анализировать, а затем пропитаться им, углубить образ и субъективировать его. Вскоре мне пришлось испытать эту способность у Робина и на себе. После нашей первой встречи он зеркально отобразил некоторые мои манеры, излюбленные позы, походку, речь, воспроизвел многие вещи, которые я до тех пор не осознавал. Это было жутко и странно. Это поначалу расстроило меня. Было неприятно видеть себя в живом зеркале. Когда мы разговаривали, наше взаимное расположение, как мы стояли, как модулировали голосом, как жестикулировали, это было все равно, как вдруг познакомиться с близнецом. Но потом слишком явная имитация уступила место более глубокому, более объективному актерскому портрету меня. Скорее, это был уже наполовину Робин, наполовину я, лично синтезированная его воображением и чувствами в не меньшей степени, чем наблюдательностью. И, наконец, на свет появился новый характер. Ни Робин, ни я, а новый человек, обладающий собственной жизнью и собственной личностью. Все трое — Боб, Робин и Пенни — несколько раз приезжали в Маунт-Кармель, чтобы проникнуться атмосферой и настроением этого места. Особенно для того, чтобы встретиться с пациентами и персоналом, который помнил пробуждение 20-летней давности. Один из вечеров был особенно трогательным и волнующим для меня, да и для многих из нас. В тот день собрались вместе все мы – врачи, медицинские сестры, психотерапевты, социальные работники, кто работал в Маунт-Кармеле в 1969 году, все, кто видел пробуждения и участвовал в них. Некоторые из нас давно уволились из госпиталя, некоторые не встречались друг с другом много лет, но в тот сентябрьский вечер мы обменивались воспоминаниями о наших родных до самого утра, подстегивая свою память. Мы вновь осознали, насколько историческим и ошеломляющим было то лето, какими забавными и человечными были его события. В этот вечер смеха и слез, ностальгии и трезвости мы смотрели друг на друга, постаревшие на двадцать лет, понимая, как много воды утекло с тех пор, и что самое печальное, почти все наши больные к тому времени были уже мертвы. Все, за исключением Лилиан Тайв, которая оставила Маунт Кармель в 1975 году и переехала в другой госпиталь для хронических больных, расположенный поблизости. Лилиан, проявившая такое красноречие в документальном фильме 1973 года. Лилиан, единственная оставшаяся в живых, больная и записанных в пробуждениях. В сентябре мы навестили ее, Боб, Робин, Пенни и я, и не могли надевиться ее твердости, юмору и отсутствию жалости к себе, ее неподдельности и искренности. Она смогла сохранить, несмотря на прогрессирующую болезнь и непредсказуемые реакции на Леводопу, юмор, любовь к жизни, мужество. Боб, Робин и Пенни, хотя уже успели прожить несколько месяцев в реалиях книги-сценарии, были ошеломлены и потрясены, как Боб во время более раннего посещения Хайлендского госпиталя, действительностью в плоти и крови, смесью ужасной болезни с весельем и превозмогающим боль смехом. Лилиан действительно оставалась источником вдохновения и присутствовала на съемках фильма несколько раз, даже сыграла в эпизоде вместе с Бобом. Эти тщательные исследования не прекратились с окончанием предварительной подготовки, а продолжились и во время съемок фильма осенью и зимой 1989 года. Особенно важным здесь был еще один человек, знавший о болезни «Все». Эд В. Блестящий мужчина чуть старше 40 лет, то есть в возрасте Боба, который страдал юношеской формой болезни Паркинсона и проявил весьма живописную реакцию на леводопу. Эд мог красноречиво описать, и что важно, показать на собственном примере многие феномены, которые Боб и другие актеры, играющие больных, должны были демонстрировать в фильме. Эд мог показать и описать в точности, каково быть оцепеневшим и застывшим в кресле, в кровати в течение многих часов, будучи не в состоянии встать, каково взлетать от Леводопы, каково временами становиться химической личностью, перестав быть самим собой. «Боб проводил с Эдом массу времени. Иногда он бывал с ним сутками напролёт в выходные дни в своей квартире или в других местах путешествиях. Он все больше со тем, на что похожа такая болезнь, такое изменение неврологического статуса, такая жизнь. Вопрос о том, как сценическое представление выглядит в сравнении с реальностью, клинической реальностью моих пациентов, часто беспокоит меня». Однажды вместе с моей двоюродной сестрой Кармель Росс я ходил на представление крыльев. Там один из героев страдает афазией. Я был разочарован его игрой и сказал кузине, «Но это совсем не похоже на афазию. Это нереально». Она ответила, «Перестань говорить о реальности. Неужели не можешь забыть о том, что ты невролог? Ты можешь оценить это как чудесное представление, понять, что эмоционально это правда». Ответ сестры меня в тот раз не убедил. В другой раз я ходил с ней на Тома Конти, игравшего роль больного статроплегии в спектакле. Так чья же это все-таки жизнь? Меня поразила верность представления. «Полное правдоподобие, совершенная клиническая реальность. Я был потрясен, узнав, что актер провел много сотен часов среди пациентов с тетраплегией и как он сам проводил по несколько часов в день, воображая себя таким больным, представляя, например, как он сможет достать соринку из глаза, если парализован от шеи до пяток. «Вы исследователь», — сказал он мне, — «но актерское мастерство — это тоже исследование». Мы исследуем человека изнутри, мы исследуем его, становясь им. Еще я видел короткую пьесу Питера Барнера ⁇ Барабанчик ⁇ основанную на моем рассказе о барабанчике, страдавшем синдромом Туретта. Рассказ называется ⁇ Остроумный дрожащий луч ⁇ На этот спектакль я ходил со своим другом Туретиком. Актер, игравший барабанчика, как и узнал позже, Находясь в вестибюле, услышал, что на спектакле будет присутствовать больной настоящим синдромом Туретта и подумал, как ему покажется моя игра, будет ли она убедительной для него, покажется ли ему это приличным или он посчитает это непростительной карикатурой, эксплуатацией его заболевания. Но мой друг получил большое впечатление и восторг от спектакля, игры актера и содержания самой пьесы. Помимо Боба, в фильме еще 15 актеров были заняты в ролях постенцифалитических больных. И мне пришлось показывать им всем, как выглядят и как ощущаются пациентами симптомы паркинсонизма и других заболеваний. Это были очень интересные и поучительные занятия, до странности напоминающие мои занятия со студентами. Но, и это естественно, совершенно от них отличные». Студентам нужны медицинские и физиологические знания. Они должны воспринять общую картину паркинсонизма извне. А вот актерам необходима конкретная картина паркинсонизма изнутри, такая ясная, отчетливая, такая моторно-точная, чтобы они были способны воспроизвести ее, то есть стать паркинсониками. Я показывал им, как сидят больные паркинсонизмом, неподвижно, с мазкообразными лицами и немигающими глазами, с головой, либо запрокинутой назад, либо вывернутой в сторону, с полуоткрытым ртом, из угла которого стекает слюна. Изобразить слюнотечение было признано трудным и слишком отталкивающим для показа в фильме, и его сочли необязательным, а мы не стали настаивать на его воспроизведении». «Я показывал актерам распространенные дистонические положения кистей и стоп, треморы и тики. Я обнаружил, что актеры, естественно, разделились на трясунов и толкачей, на тех, кому легче воспроизводить дрожь и тремор, и на тех, кому дергание и тики. Мне было очень интересно, не кроются ли за этими миметическими способностями некие физиологические предрасположенности». Я показывал актерам, как паркинсоники стоят, как пытаются встать, как ходят, часто согнувшись в три погибели, иногда ускоряясь и семеня, как резко останавливаются, застывая на месте, будто заморожены и не способны сделать больше ни шагу. Я показывал им различные типы речи и голоса больных паркинсонизмом. Демонстрировал шумы, которые эти больные часто производят. Я показывал им почерки паркинсоников. Я показывал им всё паркинсоническое. Я учил актеров чувствовать себя запертыми в тесном ограниченном пространстве. Чувствовать себя приклеенными. Это всё равно, что оказаться в бочке с ореховым маслом, как писал Эд. Мы тренировались в воспроизведении парадоксальной кинезии, внезапном освобождении от паркинсонизма и кратковременном возвращении к норме. Мы практиковались в освобождении от паркинсонизма под действием музыки и под влиянием спонтанных импульсов, например, при ловле меча. Актеры любили разучивать эти движения с Робином, который, как мы почувствовали, мог бы стать великим волейболистом, если бы не предпочел профессию актера. Мы практиковались в кататонии, в игре паркинсоников карты. Четыре пациента судорожно сжимали в руках карты до тех пор, пока кто-нибудь, как правило, медицинская сестра, не делал первый ход. Я показывал им, как это первое действие порождало неслыханное ускорение движений. Игра завершалась в течение нескольких секунд. Я снял такую игру на 8 миллиметровую пленку в 1969 году, и теперь она стала эпизодом из художественного фильма». Иногда приходилось прибегать к трюкам и уловкам, чтобы актеры смогли имитировать симптомы паркинсонизма. Что иначе, было просто немыслимо. Я писал о том, что Мириам Ха могла произносить до 500 слов в минуту, не опуская ни одного слога. Такого не может сделать в норме ни один здоровый человек. Но Джеки сэмлс игравшая Мириам в сценической обработке, нашла, что сможет это сделать, если отнесется к такой речи, как музыкальным фразам, как к арии, как к речитативу, хотя и не напеваемому, воспринимаемому в музыкальных терминах, как серии музыкальных импульсов, а не серии слов или предложений. Возможно, аукционеры применяют такую же или подобную методику. Эти уникальные, единственные в своем роде почти буддийские дзен-упражнения становиться на многие часы обездвиженным или, наоборот, часами совершать немыслимо ускоренные движения были чарующими и одновременно пугающими для актеров. Они начинали ощущать с ужасающей живостью, каково быть таким больным именно с точки зрения восприятия самого больного своего патологического состояния. Единственное, что я так и не смог показать актерам, это импульсивное, непредсказуемое, судорожное гиперсостояние, свойственное постэнцефалитическим больным во время их молодости. В то время, когда паркинсонизм еще не сомкнулся над их головами, а все симптомы были обусловлены исключительно энцефалитом. То есть я не мог показать энцефалитичность, которая была устранена паркинсонизмом, а потом, столь экстравагантно, проснулась под действием леводопа. Чтобы показать это, я подобрал нескольких больных синдромом Туретта. Это был самый короткий путь к энцефаличности, который я лично уже не мог показать актерам. Я как мог описал им симптомы энцефаличности и туретизма, но это было очень бледно. Актерам надо было это увидеть своими глазами. Один из туретиков, Шейн Ф. оказался уникальным моторным гением, сумасбродом. К тому же так быстро соображал, что стал превосходной наглядной моделью поведения в высшей степени характерного для энцефалитиков. Эта типичность проявлялась у Ф. также в потоке шуток, мимикрии и тиков. Все это забавляло, приводило в восторг и поражало актеров, но прежде всего учило так как, возможно, не смогло бы научить их никакое словесное описание и никакой документальный фильм. Но, пожалуй, ни один актер не постиг паркинсонизм так глубоко и детально, как Роберт Де Ниро в своих интенсивных игровых общениях с Леонардом Л. Можно ли сыграть неврологический синдром? «Может ли актер, обладающий, как предполагается, нормально функционирующей нервной системой и нормальными физиологическими реакциями вообще, стать кем-то с глубоко нарушенными функциями нервной системы, опытом и поведением? Может ли актер овладеть опытом психологическим, а также и физиологическим, который помог бы ему сделать это?» Конечно, можно было прибегнуть к своего рода имитации или мимикрии, но это была бы уже не настоящая актерская игра и не уровень Боба. Он сам сказал еще в начале работы «Это не метод и не техника, это чувство. Надо почувствовать, что это правда. Почувствовать на собственном опыте, на знании самого себя». в Говорил Бобу, что иногда может оцепенеть на несколько часов кряду, стать неспособным подняться с кровати или кресла. Мне Боб говорил, что садился в кресло и пытался представить себе, что не может встать, что также оцепенел и не может подняться с кровати. Он думал об этом с нарастающим напряжением, вгоняя себя почти в гипнотический транс часами. Он воображал внутреннее качество оцепенелости в такие моменты. Бобу также приходилось воображать то, что это описывал как вызов неспособности делать что-либо прямо и непосредственно, вырабатывая для этого целую последовательность действий, разбивать задачу на составные части. Один из величайших и наиболее парадоксальных вызовов — представление в воображении «ничто», которое временами испытывал Леонард Эл и многие другие пост больные. Боб и я проводили бесконечные часы, обсуждая, что такое ничто и пустота, и какие разновидности ничего, не содержащей пустоты, могли испытывать разные больные. Это был вызов, которому Боб отнесся очень серьезно. Однажды он процитировал мне по этому поводу Беккета. «Ничто не является более реальным, чем ничто». Насколько я понял, метод Боба состоял в том, чтобы принять внутрь себя все, что он узнавал о паркинсонизме, усвоить это молча, без внешних проявлений. Он хотел, чтобы воспринятые им образы паркинсонизма погрузились на дно психики, в подсознательное, а там перебродили, соединились с его собственным опытом, силами, воображением, чувствами. И только потом он был готов вернуть этот опыт, сделать его видимым, как часть собственного характера и субъективности, чтобы он стал интегральной составляющей, выражением его собственной личности. Так было и в случае с Гаррелдом Пинтером. Процесс творческого созидания был практически таким же, как в душе писателя, так и в душе актера. Этот процесс, как было совершенно ясно, нельзя подгонять и подхлестывать. Иногда мне казалось, что возникало противоречие между жестким графиком съемок и неторопливым, неподгоняемым ритмом творческого процесса. И тем не менее, благодаря непрекращающейся внутренней работе и постоянным повторениям, а у меня было такое впечатление, что Боб занят этим сознательно или подсознательно 24 часа в сутки, он всегда имел необходимый образ, блистательно исполненный точно к требуемому сроку. «Однажды утром, когда все были заняты в другом здании съемкой очередной сцены, я случайно заметил Боба, который сидел один в углу за декорациями с выражением ярости на лице. Он выглядел по-настоящему страшно. Через несколько секунд ярость уступила место подозрительности. Это был взгляд глубочайшего, почти паранояльного недоверия. Потом на лице актера снова появилось выражение необузданной ярости». Когда я только заметил Боба, то решил, что он действительно вне себя от ярости, а потом впал в неописуемую подозрительность. Но постепенно я понял, что он играет эти выражения, ярость и подозрительность, неприметно репетируя предстоящую сцену. Естественно, он думал, что его никто не видит, поэтому я задержал дыхание и на цыпочках удалился. Было очень удивительно наблюдать за Бобом в этот момент. Это было словно подслушивать чужие мысли, выраженные телесными движениями, мышлением-действием, экспериментированием. Мышление обычно невидимо, но для актера, в частности для Боба, это могло быть и по-другому». Джером Брунер, 1966, говорит о трех типах представления иконическом, символическом и энактивном. Актер играет роль энактивно, хотя и в очень специфическом, уникальном и сложном смысле. Я научился делать из своего тела, говорил Геельгуд, сосуд для восприятия текста. Пару лет назад меня посетил Дастин Хоффман, который в то время готовился к съемкам в фильме Человек дождя. Мы навестили аутичных больных в госпитале, а потом вышли в ботанический сад. Я разговаривал с режиссером, а актер шел один, отстав от нас на несколько шагов. Внезапно мне показалось, что я слышу голос одного из моих больных. Я страшно удивился, встревожился и обернулся. Это был голос размышляющего вслух Дастина. Он думал. Телом, думал активно Думал о молодом аутичном больном, которого мы только что видели. Однажды Боб и Робин репетировали сцену, по которой врач проверяет постуральные рефлексы Леонардо Л Эти рефлексы могут быть нарушенными при паркинсонизме или вообще отсутствовать. Я занял место Робина на мгновение, чтобы показать, как производится проверка рефлекса. Надо встать позади больного и легонько толкнуть или потянуть его назад здоровый человек при таком толчке сохранит равновесие, но больной паркинсонизмом или постэнцефалитическим синдромом сразу начнет падать назад, как Кегля. Когда я показал на Бобе этот прием, он начал заваливаться назад совершенно инертно и пассивно, без малейшего намека на нормальную рефлекторную реакцию. В изумлении я легонько толкнул его вперед, чтобы вернуть в вертикальное положение, но актер начал падать ничком, неудержимо валиться вперед. Я не мог удержать его и не знал, что делать. Я испытывал изумление, близкое к панике. В эту минуту я забыл, что он актер. Мне показалось, что в этот миг он действительно утратил все свои нормальные постуральные рефлексы, что произошла внезапная неврологическая катастрофа. Потом я пришел в себя, мысленно повторяя, «Не глупи, это всего лишь актерская игра». Но даже поняв это, я смотрел на происходящее с ощущением зловещего ужаса. Мне все равно казалось, что Боб каким-то образом сумел избавиться от своих нормальных пастуральных рефлексов. Я одновременно сообразил и поразился, насколько глубокой может быть игра Боба. Я знал, как верно он может перевоплощаться в персонаж, но теперь меня поразило, как глубоко он проник в неврологическую сущность того, что он играл. Мне было непонятно, неужели он действительно в своей игре смог стать паркинсоником или, по меньшей мере, в удивительно управляемой манере, каким-то образом сымитировал и воспроизвел неврологическое состояние реального больного действительно ли актерская игра такого уровня может изменить функционирование нервной системы актера? На следующий день я разговаривал с ним в его гримерной перед началом съемочного дня. Пока мы беседовали, я заметил, что его правая нога характерно вывернута внутрь. Это было такое же дистоническое искривление, как у Леонардо Эл, которого он играл. Я сказал актеру об этом, и он очень удивился. Я не замечал. Видимо, делаю это подсознательно. Я знал, что Боб иногда пребывал в образе много часов и даже дней. За обедом он мог, например, высказаться не от себя, а от Леонардо, от его «остатка», который продолжал присутствовать в уме актера. Но я не предполагал, что то же самое может относиться и к подсознательному, к удержанию неврологических характеристик, например, дистонического подвертывания стопы внутрь. Я, кстати, заметил, что нечто подобное происходило у многих актеров, игравших энцефалитиков, особенно у тех, кто должен был по ходу фильма выдерживать патологические положения головы или глаз. Казалось, некоторые из этих актеров и вне съемок продолжали страдать кривошеей. Была очень длинная и нервная неделя в январе, когда Боб играл два типа постенцифалитических кризов, окологирный и респираторный. Он изучал их тщательно, читал и перечитывал соответствующие отрывки с пробуждений, снова и снова просматривал документальные кадры и аудиозаписи, без конца спрашивал меня, как все-таки выглядят эти кризы. Но когда действительно представил их на съемке, когда полностью вошел в роль, сила и убедительность превзошли всякое понятие о лицедействии актерском представлении. Боб задыхался, цепенел, застывал, глаза его страдальчески закатывались кверху, лицо приобрело такой цвет, что я всерьез опасался, что он сейчас умрет. И опять-таки все мы, кто его видел в этот момент, были испуганы и близки к обмороку. Нам казалось, что он уже не играет, что у него действительно начался приступ, какой-то ужасный криз. Я думал, у него и правда начался окологирный криз. Неужели у него в тот момент действительно нарушалась работа нервной системы? Почти серьезно мне хотелось снять ему в это время энцефалограмму, чтобы увидеть, не замедлен ли ритм кривой, как при настоящем кризе, и не появилась ли у актера судорожная готовность в электрической активности головного мозга. Для меня респираторный криз, который демонстрировал Боб, был очень трогательным и почти ностальгическим. Я не видел настоящего респираторного криза больше 20 лет, с тех штормовых дней бедствия 1969 года. Я был просто в восторге от того, что снова вижу этот криз. В этот момент я думал, обращаясь к себе, старина, как я рад. Это было то же самое, что встретить старого друга, которого не видел целую вечность и по которому страшно скучал. Это было так реально, что заставляло меня думать о респираторном кризе, чему не было поводу уже более 20 лет после публикации короткой заметки в «Ланцете». «Этот актерский криз заставил меня заново просмотреть мои собственные съемки, перечитать классические статьи Тернера и Кричли, а потом написать новую сноску к этому изданию книги». Здесь, однако, все было наоборот. Не я учил актера подражать неврологическим поражениям. Не я учил его неврологии. Это «Боб учил меня» по крайней мере, заставил увидеть нервную систему необычным и свежим взглядом. Джонатан Миллер, который одновременно является театральным режиссером и профессиональным врачом-неврологом, часто сравнивал больных актеров, насколько те и другие интуитивно, скрытно и подсознательно знают неврологию, не в формальном медицинском смысле «савуар», но в интимном, личностном смысле «конеттор». Для меня в фильме было множество откровений. И не только в том, что я стал по-другому, например, смотреть на неврологию и актерское мастерство. Нет. На все события я стал смотреть по-иному, с точки зрения их представления в фильме. Одно такое событие, центральное, запало мне в душу. Энцефалитики, больные с постэнцефалитическим синдромом, все пробудились в одну ночь. Это было сделано для усиления драматического эффекта, хотя в действительности больные пробуждались в разное время с интервалом до нескольких недель. А на следующий день все они в ясном сознании смотрят друг на друга при свете дня. Это очень сложная сцена, так как в ней участвуют сразу 15 актеров, и каждый пробудился в свой собственный мир. Они не образуют единства. Это даже не маленькое сообщество. Каждый пациент страшно одинок, почти аутичен в своей одинокой неповторимости. Это 15 рипов ван Винглей, 15 напряженных эго, каждая погруженное в собственное чудо, в собственные проблемы. Это индивидуальные и глубоко разделенные пробуждения. Все они имеют свои индивидуальные особенные запросы и потребности. Персонал мечется от одного пациента к другому, отвечая сразу на множество вопросов, имея дело с 15 различными жизнями сильно взволнованных, сугубо индивидуальных, упорно назойливых новых людей. Это удивительная и поразительная во всех отношениях сцена для начала фильма. Она обладает огромной физической сложностью, так как на экране в одно и то же время, в одном и том же пространстве движутся и делают самые разнообразные действия много людей. У Пенни есть множество особых талантов, помимо хореографического дарования. Это власть, направления действий 20 человек, делающих одновременно 20 самых разнообразных вещей. Направление и визуализация всех этих движений, превращение их в ансамбль, в балет. Этот хореографический талант достигает своего апогея именно в этой сцене. В ней все Движение, все смешение, и тем не менее все в фокусе. Каждое из несвязанных между собой движений имеет свой неповторимый сокровенный смысл. Но больше всего меня шаломила искренность и правдивость эпизода. Это придумка Стива За Ильяна и придумка очень верная. По тем или иным причинам, некоторые обусловлены форматом книги, моим представлением больных одного за другим в очередности, а не эволюции общественной ситуации как целого, я не стал описывать в книге сцен, подобных той, которая теперь разыгрывалась у меня на глазах. Но Стив с его сильным драматургическим чутьем увидел, что такая сцена вполне могла иметь место. А в ее воплощении, к его чутью, добавилось глубокое драматургическое чутье Пенни. Они создали эту сцену буквально на пустом месте. На пустом, за исключением того, что чувствовали. Она драматургически необходима и оправдана. И они оказались правы. Они вообразили все совершенно правильно и точно. Были такие сцены. Более того, их было Несколько. Я вспоминаю их каждый раз, когда вижу эти кадры из фильма. «Черт возьми», — думал я. На них хватили все, ведь это действительно было. Это именно так происходило и в действительности. К февралю мы все очень устали. Позади было четыре месяца съемок, не говоря уже о месяцах предварительной подготовки. Мы все устали, как собаки, но тут произошло событие, которое гальванизировало нас, вдохнуло в нас новую энергию и придало новые силы вернув к жизни. Я так описал это событие в своем дневнике. Четверг, утро. Прибытие Лили единственной оставшейся в живых больной, записанных в пробуждениях. Она приехала на съемку, чтобы сыграть, ну, точнее, чтобы быть себя в сцене с Ниро. Что подумает она об этом якобы энцефалитике? Вообще о «постэнцефалитических больных», в кавычках, которых снимают в фильме? И что почувствуют они, увидев ее, последнюю выжившую из плеяды больных, единственную настоящую больную среди них? Когда она появляется, наступает благоговейная тишина. Все узнают ее по документальному фильму. И возникает мгновенное, почти пугающее ощущение реальности. Не то, что все было до этого нереальным, но то была реальность сценария и книги, сконструированная реальность. Но вот появляется Лилиан. Впечатление такое, словно сам Юлий Цезарь появился на съемках фильма «Юлий Цезарь», садя со страниц книги «Подлинной истории». Как бы актеры не погружались в свои роли, как бы не вникали в них, как бы правдоподобно не выглядели, они всего лишь играют роли энцефалитиков. Но Лилиан одна из них. Она одна и останется ею до конца своих дней. Они могут выйти из роли, она — нет. Как она воспримет это? Как прочувствует? А как я сам отношусь к Робину, который играет меня? Это временная роль для него — и пожизненное для меня. Когда на площадку вкатывают Боба, который принимает оцепенелую, застывшую дистоническую позу Леонардо Эл, Лилиан Т., сама оцепенела и застывшая, смотрит на него испытующим взглядом. Как Боб Играющий парализованного, застывшего человека чувствует себя на фоне Лилиан, которая находится совсем недалеко от него и в действительности является застывшей парализованной. И как чувствует себя она, будучи парализованной и обездвиженной рядом с человеком, который представляет себя таковым? Она дает мне едва заметный знак, всего лишь пытается поднять вверх большие пальцы. Это должно означать «все в порядке». Он все понял, он чувствует, каково быть таким, как мы. Вся съемочная группа, все, кто мог, пришли посмотреть на Лилиан или поговорить с ней. Вся съемочная группа, поднаторевшая в притворстве, тронута до глубины души. Она светится от своей подлинности, излучает ее в этом притворном, деланном мире. Люди подходят, прикасаются к ней, трогают камень скалу, чтобы ощутить реальную почву под ногами. Прошлое и настоящее сошлись вместе. Модель и ее представление соединились, чтобы создать чрезвычайное ощущение реальности, полноты. Фильм, или, по крайней мере, съемка фильма, сам моральный акт съемки, нуждался в присутствии Лилиан, чтобы получить кульминацию и завершение. Теперь... У всех нас было чувство, что круг наконец замкнулся.